Глава четвёртая. Мне, наверное, следует помнить, что я всё же не самый-самый единственный главный человек, не то что в полесе, даже в собственном клане, и вообще мне довольно чётко показали, что сегодня всё завертелось не потому, что я так пожелал, а исключительно с благоволения старейшин, видимо, пощадивших мою самооценку и позволив мне взять да и сделать то, что я задумал. Обидно, конечно, но объективная реальность сейчас нормально воспринималась моими ныне не находящимися под воздействием вредоносных артефактов мозгами, как-то было не так давно, когда я вдруг временно помешался на теме главенства в клане. А потому я вполне вменяемо отношусь к тому, что люди, пусть и принявшие мне клятву верности, не забегали тут же на цирлах, стоило мне лишь раскрыть рот. Но тем не менее, обстоятельно зашевелились Явно услышав мои слова, правда стоит сказать, что об истинной цели нашего похода в канализацию я никому не сообщил. От того собственно ощущалось, что саклановцы начали активную деятельность только после того, как их непосредственные и привычные лидеры дали добро. Однако все, кто мне нужен, подключились и вполне сносно играли свои роли. Чердеи и чердейки готовились к выходу с каменными лицами, привыкших к маразму начальства людей. Главный чаровник заявился и потребовал, чтобы с нами пошло как минимум двое его подчиненных, ну а старейшины отыгрывали безмерную скорбь, ведь их старым костям также предстояло тащиться с нами неведомо куда. Демьян неодобрительно покачивал головой, и таинственно улыбался. Сестры-старушки же поглядывали на меня неодобрительно. Словно на любимого внука, не просто полезшего за вареньем и попавшегося, но еще и умудрившегося расколоть в процессе самую дорогую и любимую банку. Островком же спокойствия, в охватившем особняк эмоциональном хаосе, оказалась успевшая полностью восстановиться после ранения тетка Марфа, которая, подойдя ко мне, твердо и уверенно сообщила, что пусть и не принадлежит к моей эпокатастиме, но как мой учитель пойдет с нами. И надо сказать, именно ее присутствие, а также явный авторитет, особенно в среде молодых, В некоторой степени оградили меня от пустине большого, но негатива, который явно транслировал в мою сторону внезапно встревоженный клан. Без её молчаливой поддержки, словно она точно знала, что я задумал, мне, скорее всего, было бы куда труднее. Всё же я содержимым черепной коробки, я прекрасно понимал, что традиции традициями, но остальные божовые, может и приняли меня как своего, но практически не видели во мне лидера в то время как одноглазая, хотя ругается постоянно и демонстрирует, что как бы не с нами, в том числе отказываясь присоединяться к моему клану, но уже приняла меня как своего ученика и всячески помогает. Почему я не упростил себе задачу и не рассказал, что нас ждет, как в сказках пещера Баба Аллы-Разбойницы? Да потому что мне очень хотелось, чтобы итог всего мероприятия стал для клана сюрпризом. Ведь единственным имеющимся у меня реальным опытом подобного управления людьми и сплочения коллектива были внезапные налеты банды нашего приютского бугра на мелкие магазинчики второго уровня. Я под рябым не ходил и сам не участвовал, но и конспираторы из малолетних бандюганов были аховые. Изобразить спящего и подслушать их секретные разговоры в общей комнате не составляло труда. Но парни почему-то были уверены, что если разговаривать за полночь и в полголоса, то тайное никогда ни для кого не станет явным. И раз от раза это работало, а ребята после каждой успешной акции все больше к нему прикипали. Так что, может быть, в данной ситуации я и поступал как дурак, копируя методы нахаловской братии, но вот бугор таковым точно не был, и в какой-то мере я его очень даже уважал. А более мне было не у кого учиться подобному. Впрочем, возникающие у меня сомнения касались того, что я хотел заработать на том, что решил разом многие финансовые проблемы клана. А вот Ребой, пусть возможности у него и имелись, никогда не замахивался в глобальном плане на похожую и главную проблему всех воспитанников нашего учреждения полное отсутствие у нас карманных денег. Он всегда был осторожен и никогда не планировал взять много и сразу. Например, грабить ростовщиков, зажиточных торговцев или чёрных эвелиров, работающих на втором уровне, как-то предлагали его миньоны. Парень прекрасно понимал свои возможности, как и то, что все эти люди либо ходили под хозяевами дна и, соответственно, на халавке, либо могли отомстить через наших же старшаков по просьбе кого-нибудь более крутого. Целью же нападений в основном становились безобидные магазины и ларьки, торговавшие сладостями. Пусть я, живя с родителями на втором уровне, и не был особо избалован вкусняшками, но это ничего не значило. На втором ярусе всегда было на удивление много подобных торговых точек. Конечно, ото были и не рестораны, и не кофейни, обосновавшиеся значительно выше, да и зачастую вершиной кулинарного творчества их владельцев оставалась печёная из жидкого безе, завёрнутая в блин с хрустявшими на зубах, не растворившимися, но сладкими кристалликами. Но, как говорят чиновники княжеского стола, если нет наличей гербовой бумаги, будем писать на обычной. А там внизу Всегда было множество детей и женщин, а значит, хронических сладкоежек и потенциальных покупателей продукции из дёшёвого свекольного сахарного песка, импортируемого из Киева и Ростова. Даже с жёсткими накрудками он был вполне доступен москвичам нижних уровней, если, конечно, ты не сирота из приюта на дне. Это не московский и не новгородский мёд диких пчелоубиц, из которого делались элитные сладости, да и покупали его владельцы торговых точек оптом. Зачастую вместе с упаковками куда более дорогого очищенного рафинада, который делали уже у нас в полисе. Вот последний, собственно, и экспроприировали Рябой и его банда вместе с сопутствующими долго хранящимися товарами. Изредка по возможности вместе со всем, что не нужно перетаскивать в тяжеленных мешках по 50 килограммов в каждом. А именно так распасовывали импортный сахарный песок. Вот у него и водились как рубли, забранные из скрытых касс, так и рафинад, которыми парень расплачивался со мной, а также конфеты, а порой баночные, кофе и каково. Надо ли при этом говорить о том, на что готовы были многие девчонки из нашего приюта за простого карамельного петушка на палочке? Особенно учитывая, что в 13-14 лет терять им в тесном контакте с мужчинами уже было нечего, а работали они не на себя и практически бесплатно. Даже самые красивые из них — которые обслуживали взрослых богатых уродов, зачастую спускающихся с верхних уровней в особых банях и парилках на дне, и которых я порой вынужден был сопровождать с работы до приюта и защищать. Обычно просто не могли взять, да и купить себе банальную конфетку, будучи по своей сути бесправными рабами. На самом деле, в большинстве своём очень наглыми и требовательными, словно какая-нибудь избалованная княжна рабами. Многие из которых Забыв со временем свой первый испуг, становились не просто проститутками, начиная упиваться таким образом жизни, угрожать в том числе и мне, как привинским бугром, так и своими богатыми папиками. Вот и терзали меня смутные сомнения, что в данном случае я поступаю правильно, разом собираясь вывалить на подопечных сюрприз в виде огромного состояния. А с другой стороны, я всё же понимал, что клан это не банда уличных воришек. Но вот мысль о том, правильно ли я поступаю, и не во вред ли себе, все равно ворочалась где-то в подкорке. Но это к слову. По поводу моих знаний, факт в том, что Ольга Васильевна не учила меня тому, как управляться с людьми. Вначале не было необходимости, ибо в клане имелся только я, а на должности комиссара боевой руки и сам пытался воспринять от наставников азы управления малыми группами. Ведь я находился в клане без клана, которым надо было бы управлять, а клан с кем никак не относился – и куда важнее становилось научить меня социализироваться. Да и много чему еще. А сейчас старейшины, да и тетка Марфа, очень вежливо и тактично оттерли ее от моего барского тела. В смысле, что и у самой княжины дел нынче выше крыши образовалось. Да и не один я уже, чтобы по-настоящему плотно заниматься моим воспитанием. Ну и самих ланских, как я понимаю, вполне устраивал негласный союз с нами, как с резко усилившимся, хотя и маленьким кланом. Однако есть одно но. Родственнички тоже пока что не стремились обучать меня управлению большими массами людей. Можно было бы обидеться, начать подозревать их в чём-то нехорошем, если бы мне было лет так 13-14, то бишь, если бы я находился в том возрасте, в котором попал в приют. Ну и, конечно же, могли бы быть рецидивы, если бы не та показательная порка, которую устроили мне недавно старики-отступники, перебившие мою семью и бывшую главную ведь А подобное у умного человека рождает не только паранойю, но и стойкое желание избегать скоропалительных выводов и суждений. Вот и я более не истерил, а пытался как мог вникнуть в ситуацию и подумать своей головой, не поддаваясь разнообразным юношеским порывам, в особенности касающимся новообретенного клана. Ведь по себе могу сказать, что даже как-то вообще лучше соображается, когда тебе уже однажды показали, что ты не самый умный, хитрый и крутой. С поддержкой Жемарфа и старейшины выслушали меня, переглянувшись, кивнули друг другу и явно разрешили мне покомандовать. А заодно, похоже, надумали пообломать мне рога, словно взбрыкнувшему в весной ловушке губительному оленю. Встречается порой в лесах нашей зелёной зоны такое вот хищное существо. А вообще водится оно возле европейских поселков, именуемых ещё германскими. Его иногда хлечат лесным кайзером, жутко опасное животное. Туша в холке достигает десятка метров, голова с раскидистыми трех, а то и четырехметровыми рогами. В европейских лесах, с их огромными, редко растущими деревьями, он настоящий звериный король. Пока, конечно, не повстречает на своем пути какое-нибудь сильное чудовище, способное им банально пообедать. Однако в своих обжитых владениях этим сахатым почему-то не сидится, и они часто мигрируют на восток, а ближе к нам. Да вот только природные условия здесь совершенно другие считается, что сила этого величественного животного заключена в рогах, но в них же и его основная слабость. Олень, заплутав в наших трущобах и буреломах, так не похожих на его родные леса, часто забредает в самые настоящие ловушки из ветвей и стволов деревьев и выбраться из них уже не может. Тогда скидывает рога, тут же уменьшаясь до размеров нормального осахатова, и будто ветром уносится прочь в родные европейские леса, восстанавливать свои потерянные силы. В общем, не могу точно объяснить мотивы тётки Марфы, оказавшей мне внезапную поддержку. Но можно сказать, я задница ощущал, что Димаш старпёром не понравился, а потом они решили устроить мне профилактическую порку, преподать молодому главе жизненный урок на тему правильного поведения и смирения, заодно при этом продемонстрировав лояльность со стороны клана. А то после всех принятых клятв, довольное ильцымерно с их стороны было бы сходу взять да и осадить взорвавшегося мальчишку после того, как он впервые решил покомандовать. Скорее всего, они решили довести ситуацию до логического состояния «ты сказал, мы пошли», «ты привел, мы ничего не нашли». После чего, методично, естественно, в воспитательных целях, вправить и прополоскать мне мозги на тему самоволия, а также того, что все мои гениальные идеи и прожекты, которые у меня в будущем, пожалуй, привлечь очень занятых соклановцев, Следует в первую очередь обсудить с ними, как с людьми знающими и опытными. А вообще, это подозрение частично подтвердилось тем, что некоторые из божовых уже начали шептаться о том, как лучше будет выловить оставшихся в канализации белых. Ну и, соответственно, о мерах, которые следует принять, если ничего не получится. Ведь меня нужно будет хоть как-то поддержать, потому как мне хорошо, если молодой князь потеряет уверенность в себе. Я, в общем-то, даже не удивился тому, что в клане решили, будто я родил идею поохотиться на недавно обнаруженных монстров из-за их ценных внутренних органов. А в том, что в Академии за мной как-то приглядывают, даже не сомневался. Ну а про то, что поход предстоит именно в городскую канализацию, и вовсе объявил прилюдно. Так что ничего удивительного не было в том, что кто-то взял, да и связал столь срочный выход с темой моего сегодняшнего занятия. С другой стороны, Услышал я этот разговор вроде как случайно, проходя мимо кухни, и сразу захотелось дать себе под затыльник, в частности за то, что в очередной раз забыл, что клан это сообщество, мне доселе неизвестное со своими правилами и заморочками. Но при этом вновь пробудился червячок сомнений по поводу искренности окружающих. Ведь даже я, недоучка, мог перечислить десяток способов того, как черодеи мог бы организовать и реализовать такой вот случайно подслушанный пациентом диалог. Правда, зачем нужно было проворачивать что-то подобное, другой разговор. В общем, пусть и пребывая в определённых сомнениях и терзаниях, а также в предвкушении того, как вытянутся морды старейшин, когда мы доберёмся до нужного места, я всё же выкроил пару часиков, чтобы вздремнуть, пока мои подопечные разводили бурную деятельность. Сказал бы, что зря вообще это сделал, потому как, проснувшись, ощущал себя ещё хуже, чем когда засыпал. Однако пусть небольшой отдых но был мне всё-таки необходим. Тем более, что после него небольшая склянка с какой-то кислой алхимии ярко-синего цвета и пара наброшенных чародейнических техник быстро вернули мне прекрасное самочувствие. За исключением отправки разведчиков, которым поручено было заранее разобраться с обстановкой на месте и проверить ближайшие к выходу туннели, я собственно ничего не упустил. Правда, особой радости на лицах старейшин не наблюдалось. Ведь похоже, что все на полном серьёзе решили, будто мы отправляемся на подземную охоту. А в таких случаях передовые отряды, чтобы не тратить зря время, занимаются выслеживанием будущей дичи. И тут уж важнее таскать именно ближайшие клёшки и удобный вход в подземелье. Я же, перед тем как задремать, настоял на том, чтобы исследовали конкретный створ канализации, чем заработал только минусы в глазах окружающих. Ведь объяснять, что иначе я просто могу не найти дорогу к Заветной фальшивой решётке, просто не стал. Ну и, естественно, перед самым выходом возникла ещё одна проблема, о которой никто не подумал заранее, и связана она была конкретно со мной. Народ уже был готов сорваться племяком к нужной нам точке, как я напомнил дрожайшим родственникам, что до сих пор не дружу с черодейскими сверхскоростями, да и по вертикальной поверхности бегать не умею от слова совсем. Но в этом организационном недочёте была уже моя вина, потому как я лично предполагал, что почтенные старишены, на присутствие которых в нашем небольшом походе особо настаивал, поедут на паромебиле. Но кто же мог знать, что на самом деле они решат тряхнуть стариной и доказывая, что возраст для чуродей не помеха, намыляться топать ножками наравне с молодёжью. В результате отряд всё-таки выдвинулся очередейским пеходراлом напрямую почти мгновенно и бесшумно сорвавшись с места и растворившись в ночи. А я, в свою очередь, оседлал верный парацикл, в люльку которого забрался один из наших молодых стражей, погнул его по ночной освещенной редкими фонарями трассе по уже давно знакомому мне маршруту. Собственно, мой сопровождающий оказался вынужденной мерой и был приставлен в приказном порядке вовсе и не к моей персоне, а к двухколесному паровому средству передвижения. За несколько кварталов до места встречи Еще находясь на втором уровне, я остановился и спешился, в то время как Олаф, а именно так звали парня, шустро занял мое место. Зевнув и поежившись на уже едва ощутимом для меня холодке, я быстро попрощался с родичем и, подойдя к ближайшему парапету, глянул вниз. Естественно, что на первом уровне, как всегда в это время, царила непроглядная мгла. Впрочем, конечно, не везде, да и для местных обитателей, особенно ведущих асоциальный образ жизни, она была скорее помощницей и союзницей, нежели особой проблемой. Во-первых, привычные к жизни на днях глаза аборигенов так и так в темноте видят лучше, нежели у обитателей верхних ярусов. Ну а во-вторых, это отсюда, спусть не очень хорошо, но все же освещенного второго уровня, кажется, что там внизу непроглядный мрак. Но на самом деле это не так. Впрочем, мне, как обладателю божевских глазок, но все это вообще было наплевать. Так что я, внимательно изучив лежавшую внизу улицу, снял с пояса тяжёлый бабинный карабин, выданный в связи с моим вопиющим незнанием основных чердейских техник. Это такая коробка с ручкой и барабаном, на которой было намотано очень прочное стальная струна, чуть толще человеческого волоса. Проверив под внимательным взглядом стража крепость ограждения бортика светового колодца, я зацепил на её решётку специальный захват и легко запрыгнул прямо на самый верх парапета. А вот следующий шаг сделать было куда сложнее. Во-первых, это именно должен был быть шаг, потому как падать следовало с одетиком. В противном случае струна вместо страховки для быстрого спуска превратится в натуральные качели, и приложиться обо что-нибудь можно так, что ни одна живица не спасёт. Ну а во-вторых, всё-таки довольно страшно вот так взяться и гонуть практически с шестидесятиметровой высоты, и это не учитывая саму толщину платформы. Впрочем, через пару мгновений, преодолев себя, а заодно в какой уже раз убедившись в том, что акрофобия у одарённых атрофируется довольно быстро, я чуть подпрыгнув рухнул вертикальный унис, почувствовав, как руку дёрнула рукоять карабина, струна которого быстро выбрала свободный ход. Барабан бешено завертелся, защёлкнул разматываясь, заодно взводя мощную внутреннюю пружину. Я почувствовал, как моё падение постепенно замедлилось, а затем мягко опустился ногами прямо на мостовую. «Прикольная штука», — подумал я, отпуская устройство, и коробка с ручкой, визгнув, быстро умчалась вверх, шустро наматывая струну на барабан. Жаль только тяжелая и неудобная. Впрочем, по сути, это был просто компактный и слегка механизированный аналог обычного мотка веревки, а потому постоянное ношение его как бы и не предполагалось. К тому же это сейчас подобная штука была для меня полезна, а так обученный чародей вполне мог и так спрыгнуть. Все-таки придуман этот агрегат был в Новгороде, специально для нужд Хельмогорерской армии, и у приехавших оттуда Бажовых оказался на руках совершенно случайно. Послышался тихий свист спускаемого пара, а затем быстро удаляющиеся от тарахтения рабочей части котла барацикла. Это, дождавшись возвращения прибора, обратно в особняк укатил Олаф. Впрочем, и мне уже пора было начинать шевелиться. Так что я, не особо скрываясь, развернулся на каблуках, И быстро побежал ко входному входу в канализацию, где мы должны были дожидаться Соклановцев. Добрался я, в общем-то, без каких-либо дополнительных проблем, хотя улицы дна только выглядели пустынными. На самом деле, наше появление в этом районе уже успело привлечь внимание, и сейчас за нами старались следить по мере возможности. Во всяком случае, я нет-нет, да и ощущал на себе чьи-то чужие, заинтересованные взгляды. Впрочем, трудно было не заметить человека с глазами, светящимися словно два зелёных фонарика. Хотя с одной стороны, зрелище жутковатое для простого обывателя, пусть даже и с криминальными наклонностями, но с другой, где маскировали у нас наши врождённые светлячки только так. Однако при всём притом для обитателей первого уровня, которые зачастую в тёмную пору были вовсе не проще взять, да и близко познакомиться с содержимым карманов одинокого путника Они же становились замечательной визитной карточкой. Ведь только полные отморозки и пожелали бы связываться с чурадеем, а особенно после недавних шумных событий, случившихся в полесе. Встретил меня, как мы и собственно и договаривались, не прямо на входе, а уже внутри, на первой развилке за первым отстойником, как мне помнилось, облюбованным на зимовье бездомными. Заплутать так, чтобы разминуться, здесь было физически невозможно. Крупные ведущие с поверхности слив насквозь пересекавшие несколько обжитых бродягами секций, именно на точке нашего рандеву, превращался в сложный лабиринт из тоннелей, древних очастных сооружений и прочих помещений, порой совершенно непонятного предназначения. Почему так долго, без лишних предисловий, поинтересовался беззвучно возникший из-за шагавшей рядом Демьян. Наверное, бездомному заселявшему эти залы, могло бы показаться, что старик просто материализовался из пустоты рядом со мной. Однако я даже не вздрогнул, потому как ещё на подходе заметил его, дожидавшегося возле ряда колонн с деактивированными глазами. Впрочем, сейчас местным обитателям явно было не до вторкшихся на их территорию чуродеев. В Савёловском районе, подъездные дороги, где перекрыли, а где и разобрали, пожал я плечами, не сбавляя шага. Пришлось ехать сразу во вторым уровнем, а там улочки уж больно запутанные. Кстати, что вы с ними сделали? Пожелал утолить своё любопытство Я кивнул в сторону очередной группы людей, развалившихся на полу возле стены в довольно живописных, но порой далеко не естественных позах. Мужчины, женщины, дети все они несомненно были живы, однако находились в состоянии глубокого сна. О чём, собственно, многие из них очень даже громогласно извещали всех окружающих громким храпом. А учитывая, что бродяжек нынче в канализации обитало куда больше, чем в мой прошлый визит, дышать здесь было практически невозможно. Да ещё и стены древних канализаций буквально сотрясались от неслаженного хора сотен глоток. На них наложили чары, называемые сон разума. Как ни в чём не бывало, ответил старейшина и пояснил: "Я посчитал нецелесообразным открыто демонстрировать наш интерес к этому месту". Если я правильно понял нотку ехидства, прозвучавшую в голосе старейшины, это был ещё один небольшой демарш в мою сторону. Но вообще Демян, в отличие от Хельды и её сестры Как бы и не скрывал, что весь этот поход ему совершенно не нравится, но вот сама ситуация, а в особенности то, что его, как и старых перечнец, также призвали в строй, дедка откровенно забавляла. Так что он был даже не против сыграть сейчас свою роль, дабы потом примерно отчитать меня и вбить в голову правильные постулаты о том, что можно делать, а что нельзя, в нужном старейшинам ключе. В том, что старики взяли да и легко успели за моей спиной, я даже не сомневался. Но не бывает в нашем мире такого, чтобы кто-то имея преимущество, например, в возрасте, не использовал его в своих целях. Бабушки и дедушки обычно давят всех прожитыми годами авторитетом, родители физическими наказаниями и нотациями потихоньку вправляют отпрысков в мозги. Да даже шестилетки, пошедшие в школу, считают пятилеток детишками неразумными. Так что я прекрасно понимал старейшину. Но вот противное беспокойство, вновь зародившееся где-то в груди и активно ворочающееся из-за мысли о том, как на самом деле относятся ко мне мой клан, заставляло нервничать. Следов судота не нашли, спросил я исключительно для того, чтобы немного сбить с толку Демьяна. Хоть я и видел своими глазами, как орда белёсых тварей буквально затопила, а затем и вовсе убила этого жуткого, похожего на вещерюцу монстра, однако проверить никогда не мешало. Во-первых, то, что он при мне перестал сопротивляться, ещё ничего не значит. Я немного подучился по нашей академической программе за прошедшее время и вынес для себя то, что многие чудовища не менее хитры, чем люди. А во-вторых, я видел, как он бесился от боли, когда его пожирали белые. Вот только когда к якобы уже трупу он набежал целый табун этих то ли людочервей, то ли черволюдей, я постарался воспользоваться возможностью и как можно быстрее смыться оттуда. «Марфушка сама пошла», — произнес старик странным голосом, и я резко остановился, а затем повернулся к нему. Два светящихся зеленых взгляда встретились, и я еще умудрился при этом наступить на откинутую руку бездомного мужика в возрасте, который из-за этого со свистом хрюкнул, вместо того, чтобы выдать обычный храп. Однако на душе у меня сразу стало как-то неспокойно, ведь обычно плохие новости начинаются с подобных мягких фраз. «И...» произнес я, едва выдавив из себя нужные звуки. Она его нашла. «И-и-и!» — почти рыкнул я. «Монстр спит на дне канала», — пожал плечами старик и тяжело вздохнул. «Она учуяла его, а вот мои ребятки не смогли. Не будь он сыт, они бы точно погибли. Ты был прав в своих предположениях, что монстра просто так не сожрали». «Демьян», — произнес я, переварив услышанное, — «а можно я тебе в морду дам?» «А получится?» — ехидно произнес мужик. «А вот как смогу, так и дам», — рыкнул я, развернувшись и зашагав в сторону выхода из тоннеля, за которым стояла толпа божовых, внимательно вслушивающихся в наш разговор. «Только если голову снесу, не обижайся». «И за что такое вы, князь, хотите дедушку того?» — жизнерадостно поинтересовался паренек, хотя уже скорее мужчина, стоявший среди других зеленоглазых. «А вот кто твой учитель?» Резко переключился я, не дав никому сказать ни слова. «Эммм, Алексей Бажов», — ответил немного стушевавшись родственник, на которого все разом обратили внимание. «Горящее с зелеными огоньками внимание. И хоть я к самому себе привык, как и к окружению, но до сих пор взгляд соклановцев вызывал непонятную оторопь». «А что?» — набычился молодой человек, тоже не выдержав нашего концентрированного взгляда. «Он в особняке остался, он же страж». А если я тебе завуалированно, так скажу, что он только что умер. Я покосился на отводящего глаза Демьяна. В шутку. Деда, ты что? Рот парню на всякий случай заткнули ладошками, стоявшей рядом девушки. А уже все, в том числе и остальные старичены, уставились на мужчину. "Признаю", поднял руки Демян в примиряющем жесте. "Плохая шутка получилась, но отсюда, не справившись с этим ящером, мы не пройдём к найденному лежбищу червевеков". Если бы мы правильно разделанный ещё недавно живой судот покроют любые затраты, влезла в разговор Хилда, а её сестра только кивнула, в то время как, по моему воинству, пробежала волна одобрительных ропотков. "А на хрена нам эти черви?" глядя на Демьяна, спросил я, привлекая всёобщее внимание и нестерпев всплывших воспоминаний о вчерашних занятиях, скривился так, что это отразилось на моём лице явной гримасой отвращения. "Мы идём за нашим наследством но никто не мешает вам, уважаемая Хилда, распорядиться, чтобы с подводного ящика, коли он там будет мешать, были собраны ингредиенты.